Глава 29. Вот уже два поколения томятся гражданской войною, и Рим своей же силой разрушается. Квинт Гораций Флаг. Перевод Семенова-Тяншанского. Известие о казни заговорщиков в Риме первоначально потрясло лагерь кателинариев, вызвав состояние общего шока и ужаса у всех мятежников. Но после первого потрясения число дезертиров начало увеличиваться в геометрической прогрессии, и ночные патрули уже не столько охраняли лагерь от внешних врагов, сколько пытались предотвратить это повальное бегство. Однако большая часть мятежников, понимающая, что на пощаду рассчитывать не приходится, твердо решила оставаться с Кателиной, разделяя с ним их общую участь. Приезд Симпронии внешне Кателина воспринял спокойно. В лагере не было строгих запретов на присутствие в нем женщин, и Симпрония поселилась в небольшой палатке недалеко от Притория, центра лагеря, где была палатка Кателины. Вибий был тепло встречен своими бывшими сотоварищами и определен в когорту первого легиона. Он был выкуплен из гладиаторов и потому согласно своеобразному кодексу чести Кателинариев, мог считаться римлянином. Из прибывших мятежников Кателина сформировал два легиона. Первым командовал Публий Таркват, 43-летний ветеран римской армии. Разорившийся колонист, он охотно примкнул к движению Кателины. Таркват имел ценный боевой опыт. Он совсем еще юношей, принимал участие в походах Суллы в Азию, брал Афины и был центурионом в одном из легионов Помпеи в Испании. Вторым командовал молодой квинт Анний. Дерзкий и отважный, он сумел отличиться в армии Лукулла во время походов знаменитого полководца против Митридата Евпатора. Владевший прежде огромными поместьями, Анний имел многочисленные долги и целую кучу кредиторов, спасаясь от которых, он и бежал в лагерь Катилины. Префектом и командующим конницей был назначен физуланец Марк Кавдим. Префект, кроме боевых успехов, сумел отличиться особой жестокостью во время подавления восстания Сертория в Испании. Приатором у Катилины был Манлей. Вибий, попавший в легион Тарквата, почти все время пропадал на учениях и только вечерами приходил к палатке Симпронии. С первого дня своего приезда в лагерь все помыслы женщины были заняты Кателиной. Она, страдавшая не менее вибия, дважды бывала за это время в палатке Кателины. Но точно так, как равнодушно и спокойно отдавалась Симпрония вибию, так встречал ее Кателина. Опытная женщина могла отличить искренность чувств от механических приемов любви, и это было для нее постоянной пыткой. Именно поэтому она была особенно нежна к вибию, принимая его по ночам в своей палатке. Недолгие мгновения, проведенные на ложе Кателины, делали ее пребывание в лагере особенно счастливым, наполняли смыслом ее существования. Впрочем, подобное идиллия долилась недолго. Через несколько дней гонцы принесли тревожную весть – армия Антония движется по направлению к их лагерю. Кателина понял, что медлить более невозможно. Ранним утром следующего дня около 10 тысяч человек снялись с места и форсированным маршем двинулись в сторону Трансальпийской Галлии. Консульская армия шла в двух переходах по пятам за мятежниками. В походе окончательно проявилась никчемность Гая Антония как полководца и консула. Полностью отстранившись от командования, он доверил армию легату Первого легиона Марку Петрею, и старый ветеран с готовностью принял на себя тяжкое бремя. Солюстей в своей книге пишет, что Петрей был не только отважным и честным воином, но и блестящим полководцем. За 30 лет служебной карьеры он имел 5 дубовых венков и 6 ранений, служа по войсках, как центурион, трибун, префект, легат. Петрей был претором в нескольких консульских армиях, служил под командованием Мария и Сулы. Опытный легат понимал, что Кателина попытается уйти в Галлию, где найдет поддержку и союзников среди всегда недовольных гальских племен. И тогда заговор, почти подавленный и предотвращенный, может вспыхнуть с новой силой. Именно поэтому притор Квинт Метел Целлер должен был тремя легионами удерживать дорогу в Галлию, дабы помешать мятежникам попасть в столь желанную для них страну. Целлер был исправный служака и получив первоначальный приказ из Рима, расставил все три легиона на дорогах Пиценской области, обороняя все переходы в соседнюю страну. Пойди, Катилина, по любой из этих дорог, он неминуемо должен был столкнуться с одним из легионов Целлера. Практически через 2-3 часа на помощь могли подойти два других легиона, а общая численность легионеров Целлера превышала 15 тысяч человек. Занимая стратегические позиции, весьма удобные к тому же для обороны, Целлер мог продержаться в течение двух суток до прихода армии Антония. И тогда разгром катилины был бы неминуем. Это понимали Целлер и Петрей, но это понимали и в лагере мятежников. Кателина попытался провести свою армию по пастушьим тропам, Однако Целлер, узнавший от перебежчиков об этом маневре, двинулся в сторону мятежников. Положение становилось достаточно сложным, а сзади все время напирала армия Антония, где энергичный Петрей не давал покоя своим легионерам. Теснимая двумя армиями, войско катилины расположилось лагерем неподалеку от Пистории. День прошел в тревожном ожидании. Мятежники обсуждали свое положение, пытаясь предугадать действия Кателины. Вдали у холмов было заметно оживление. Это располагалось на ночь подошедшая армия Антония. Ночью симпрония пришла в палатку вождя. Грозный Патриций был не один. Сидевший в палатке Манлий, Анний, Таркват и Клавдин угрюмо молчали, не пытаясь нарушить зловещую тишину. На женщину никто не обращал внимания. Кателина сидел за столом, холодный и мрачный, как глыба этрусского мрамора. Симпрония устроилась в углу, не решаясь нарушить это безмолвие. Молчание становилось невыносимым. Первым не выдержал Таркват. «Во имя Великого Марса! О чем ты думаешь, Кателина? Через три дня у нас кончается продовольствие!» «О больных ногах Антония!» коротко ответил вождь заговорщиков. «О чем?» – изумился Таркват. «У Гая Антония больные ноги. Насколько мне известно, он отказался от командования консульской армией», – терпеливо объяснил Кателина. «А это всегда плохо действует на армию. Когда полководец не хочет командовать, это разлагает его солдат. Разве не так?» «Ты думаешь, они не смогут сражаться?» – спросил Манли. «Будут сражаться», – быстро ответил Кателина. «Но как?» «Мы похожи сегодня на загнанных волков. Они на сытых львов. Конечно, если очень разозлить льва, то он опасен. Но в сытом состоянии эти хищники не трогают людей, а тем более волков, попавших в засаду». Ты хочешь повернуть нашу армию обратно против Антония? Догадался Манли. Против Петрея. Это будет точнее. Кивнул Кателина. Если я буду штурмовать позиции Целлера, то потеряю всю армию. Его легионы укрепились на склонах и могут сдерживать наш натиск достаточно долго. А вот спуститься вниз им будет сложно. Пока Целлер будет собирать легионы, Чтобы выступить и прийти на помощь Петрею, мы успеем разбить консульскую армию. Здесь очень удобное место, ведь не зря я именно здесь ждал армию Петрея. Слева горная цепь, справа крутые скалы. Они не смогут воспользоваться своим численным преимуществом. — У них 20 тысяч человек, — напомнил Кавдим. — Зачем ты мне об этом говоришь? — разозлился Кателина. — Клянусь Марсом, если бы я не считал, что их можно разбить, я не предлагал бы подобного плана. Или ты боишься, Ковдим? Римлянин резко встал. — Ты знаешь, что я ничего не боюсь. Если ты скажешь умереть, я умру первым. — Знаю, — примирительным тоном сказал Кателина. — Именно поэтому я прощаю тебе твой вопрос манли встал вслед за ним. «Значит, завтра мы поворачиваем армию против Петрея?» «Решено!» — выдавил сквозь зубы вождь заговорщиков, поворачиваясь спиной ко всем. Манли, не говоря ни слова, повернулся и вышел. За ним потянулись и остальные. Кателина остался вдвоем с Симпронией. Женщина подошла к нему. «Я тебе сегодня нужна?» «Нет» глухо ответил Кателина, не поворачиваясь. «Если завтра мы победим, можешь прийти». «А если нет?» — тихо спросила женщина. Кателина не ответил. Симпрония медленно вышла из палатки. Стоявший у дверей легионер, увидев ее, отвернулся. В лагере многие уже спали. После недолгого раздумия женщина вернулась в палатку. Кателина по-прежнему стоял у окна, не изменив позы. Кателина! тихо позвала женщина. Вождь не обернулся. Прошу тебя попросила через силу Симпрония, подари мне эту ночь. Я устал, недовольно отозвался Кателина. Сегодня у меня еще много работы. Да, конечно, почти виновато сказала Симпрония. В палатку вошел Центурион. Прибыл гонец! «С юга! Из Бриндизия!» «Что там?» — почти безразлично спросил Кателина. «Плохо!» — горько ответил Центурион. «Наши сторонники в Бриндизии потерпели поражение. Погиб Новий Приск». При этом известии Симпрония едва сдержала крик. «Как это случилось?» — повернулся к Центуриону Кателина. Он был убит при попытке склонить на нашу сторону легионеров городских когорт Бриндизия. Его убил Валькаций Тул, его родной дядя. А наши сторонники все арестованы. Кателина снова отвернулся. Центурион, не дождавшись ответа, неслышно вышел. Не поворачиваясь, вождь заговорщиков произнес одно лишь слово «Уходи». Симпрония кивнула и вышла из палатки. У входа она сразу наткнулась на Вибия. Он стоял у притория Кателины, терпеливо дожидаясь любимой женщины. «Приторий. Центр, место в лагере, где была палатка полководца». Она с отвращением отвернулась. Вибий бросился к ней. «Симпрония! Нам не о чем больше говорить, Вибий!» — нервно сказала женщина. «Все кончено!» «Нет», — побледнел юноша, — «только не это. Клянусь Дионисом, я этого не вынесу». Женщина поспешила к своей палатке. Вибий почти бежал следом. Внезапно Симпрония, словно что-то решив для себя, резко повернулась к Вибию. Тот едва не налетел на нее. «Обещай мне!» — потребовала женщина. «Все что угодно!» — обрадовался Вибий. «Обещай мне!» что завтра в бою ты будешь тенью Кателины. — Откуда ты знаешь, что завтра будет бой? — спросил пораженный Вибий. — Клянись, только в этом случае ты придешь ко мне в палатку сегодня. — Клянусь, ты будешь охранять его, как брата, как друга, как божество. Клянись богами, клянись Дионисом, столь почитаемым тобою, словно ты на берегу Стикса виби колебался одно мгновение. «Клянусь!» — сказал он почти честно. «Идем со мной!» — шепнула женщина. Сердце Вибия радостно забилось. Вместе с тем он чувствовал и горечь подобной сделки. Из-за своей роковой любви к вождю заговорщиков Симпрония готова была отдать свое тело, но душа ее всецело принадлежала Кателине. Виби шагнув в палатку Симпронии и замер, словно пытаясь остановиться. После недолгой мучительной паузы он покачал головой. «Не нужно», — с болью произнес он. «Не надо, Симпрония. Я буду вместе с Кателиной и, клянусь, Дионисом, умру, но не дам ему погибнуть. И пусть мне будет наградой встреча с тобой на том берегу Ахеронта». Он повернулся и почти бегом бросился в свою палатку, словно боясь передумать. А Симпрония осталась одна, и только великие боги ведают, что творилось в ее душе. В соседней палатке Манлий негромко говорил Тарквату «Кателина прав. Или мы завтра умрем, или победим. Другого выхода у нас нет».